Лук репчатый 75, морковь 75, сельдерей 25, томат-паста 50, сахар 20 граммов, масло сливочное или маргарин 50, перец черным горошком, соль по вкусу. Соус с луком и огурцами. Лук мелко порубить, спассеровать с жиром до светло-коричневого цвета, добавить уксус, перец, лавровый лист. и кипятить 5-7 минут. Соленые огурцы лучше корнишоны очистить от кожицы и семян, нарезать мелкими кубиками и слегка отжать. Пассерованный лук со специями взвести в основной красный соус и проварить 5-10 минут. Затем добавить подготовленные огурцы, соус южный, кусочки масла и перемешать. Этот соус подают к лангету, филе, беточкам, котлетом из рубленного мяса. Соус красный основной 850 г, лук репчатый 250 г, маргарин для лука 40, уксус 70, соус южный 50 г, солёные огурцы 70 г, маргарин или сливочное масло 20, перец чёрный горошком, лавровый лист, соль по вкусу. Соус луковый с горчицей. В основной красный соус положить мелко нарубленный и пассированный лук, па-варить без 15 минут и снять с огня, заправить горчицей соусом южный и маслом. Кипятить этот соус нельзя, улетучивается запах горчицы. Соус подают к биточком котлетам, тушёному мясу. Соус красный основной 800 г, лук репчатый 250. Масло сливочное или маргарин 40, горчица 25 г, соус южный 30 г, соль по вкусу. Соус с корневями. Овощи нарезать брусочками, нарезать лук, чеснок, обжарить всё с жиром. Репу и брюкку предварительно отшпарить кипятком и ввести в основной соус. Затем добавить перец, лавровый лист и проварить 10-15 минут. Положить зелёный горошек, нарезанные дольками стручки фасоли и довести соус до кипения. Для лучшего вкуса и аромата можно ввести вино. Соус подают к тушёному мясу. Соус красный основной 800 г, лук репчатый 75, морковь 100, лук-порей белая часть 50 г, репа брюква или перец стручковый сладкий 40, петрушка или сельдерей 20. Сало с вино топленое или маргарин 50 граммов. Горошек зеленый консервированный 30 граммов. Фасоль стручковая консервированная 30. Вино типа Мадеры 75 тысячных 1 десятая литра. Перец черным горошком, лист лавровый, соль по вкусу. Соус кисло-сладкий. Черный слив припустить в воде и отсыдить. В этот раз добавить основной красный соус, чернослив и зюмби с косточек, перец, лавровый лист и уксус или вино. Прокипятить 5-10 минут и заправить маслом. Можно ввести грецкие орехи. Ядрашпарить, очистить от плёнки и порубить. Из готового соуса вынуть лавровый лист. Подавать к блюдам из отварного мяса. Соус красный основной 750 г, чернослив 100 г, изюм 50, окссус или вино 30-50 г, маргарин или масло сливочное 50 г. Перец чёрный горошком, лавровый лист, орехи грецкие, соль по вкусу. Соус томатный без муки, кавказский. Лук пашенковать, слегка пассеровать на жире. Добавить разведённую крепким коричневым бульоном томатную пасту и пассировать ещё 10-15 минут. Затем развести остальным бульоном, положить перец, лавровый лист, соль и сахар. Проварить 5-10 минут, влить винный уксус и в закрытой посуде довести до кипения. Затем снять с огня, заправить толчёным чесноком и кусочком маргарина или масла. Этим соусом поливают вторые горячие блюда. из говяжьего или бараньего фарша, подаваемые с жареным картофелем или припущенным рисом. Лук репчатый 300 г, маргарин или масло сливочное 100